Но его теперь ничто не интересовало. Его уже не было с Аней. Она, наконец, поняла это и решилась на самое последнее жестокое средство. Она хотела хоть чем-нибудь воздействовать на Андрея, хоть на миг возбудить в нем интерес к ведь вася умер», Андрей не отвечал. Равнодушный, спокойный. Аня наклонилась к нему близко, словно не веря своим глазам, и повторила. «Ты слышишь? Вася нет. Умер он. Неужели же ты...» «Знаю», — только и сказал Андрей. «Это произнес уже не Андрей. Это сказал кто-то другой, чужой, далекий. Аня не выдержала и в слезах выбежала из каюты. Она долго рыдала на груди у судового врача Елены Антоновны Барулиной. Васю унесли. Андрей безучастно наблюдал, как возились два знакомых ему матроса, как болталась у Васи худая татуированная рука, когда его неловко вытаскивали в коридор, чтобы там положить на носилки. Васину койку откинули к стене. В койоте стало просторно и пусто. Пересилив себя, Аня вернулась к Андрею и снова не узнала его. Она решила быть около него до конца. Два дня Андрей молчал. Ни разу не позвал Аню. Аня не понимала, откуда у нее берутся силы. Она боялась уснуть, пропустить малейшее Андрюшина движение. На третий день после смерти Васи, когда Аня дремала на своей табуретке, Андрей вдруг позвал ее. «Аня!» Девушка подумала, что ей послышалось, но на всякий случай нагнулась к больному. андрюш милый, ты звал меня?» Андрей помолчал, потом сказал, «Да нет, нет, уже не надо». почему?» «Ну, скажи, что ты хотел?» Андрей молчал. «Что-нибудь важное?» Умирающий кивнул. Аня стала на колени, наклонилась, ощущая виском худую щеку Андрея. «Говори». «Понимаешь, я теперь не о себе, не о нас, я о других думаю». Аня, было больно это слышать?» Но, нежно припав к Андрею, она боялась шевельнуться. И верно, что-то живительное было в ее женском прикосновении. Андрей заговорил более связно. Особенно теперь жаль уходить, Аня. Я ведь такое придумал. О чем ты? О нашей тайне? Ну, скажи, об Америке? О плавающей трубе? с чисто женской находчивостью, стала выпытывать Аня. «Разве ты уже знаешь?» — как будто удивился он. «Ты же сам мне рассказал в Беринговом проливе. Говорил про холод между нами и Америкой». «Разве?» — слабо прошептал Андрей, силясь что-то вспомнить. «Ты еще хотел, чтобы я попросил совета у папы?» Вдохновенно продолжала Аня. «Да, ну, конечно. Папа очень серьезно к этому отнесся. Сказал, что это будущее человечества и выход из современного тяжелого для всех тупика. Аня выдумывала, но чутьем не рассудком знала, что только так могла сейчас говорить тяжело больному Андрюше, только так могла вернуть ему интерес к жизни». «Ты слышишь, Андрюш, милый?» Тормошила она его. И в Андрее произошла перемена. Голос его окреп. Аня уже слышала его, не наклоняясь. Он говорил размеренно, словно рассуждая с самим собой. «У людей нет иного выхода. Только выбор между двумя путями или общей гибелью всего живого, или наведение мостов. Кто это сказал? Или я сам придумал? Чтобы пропасть пропасть, мост накроет злобы пасть. Это ты сам, сам придумал, Андрюша, уверяла Аня, чувствуя, как у нее холодеют пальцы. Только умирающий юноша мог заговорить словами мудреца, даже поэта. И вдруг, словно от поднесенного факела, у Ани возникла ее собственная идея. Как в фокусе собрались ее непрестанные мысли о спасении Андрея и зажглись ярким новым светом. «Ты, ты будешь жить! Ты сильный!» — говорила она, сжимая его худые руки. — Ты должен осуществить свой замысел. Кто-нибудь другой. Ведь надо много продумать. Нет, ни не другой. Только ты. Ты можешь разработать все. Ты будешь это делать. Сейчас же. Вот здесь. Ну что ты. В постели. Ну, конечно же. И снова Аня рыдала на груди у Елены Антоновны. «Девочка ты моя!» — гладила ее русые волосы Барулина, милая грузная женщина. «Ну как же я могу такое разрешить?» «Умирающему и вдруг работать?» «Вы ничего не понимаете, Елена Антоновна!» «Простите, пожалуйста, что я так сказала. Нет, вы просто не видели, как он преобразился, все это мне снова рассказывая. Это его последняя искра. Ее нужно раздуть. Вот увидите, он будет работать, думать. У него появится снова желание жить. Ты просто сумасшедшая, Аня. Тебе нужно отдохнуть. Я пожалую с Иваном Семеновичем. А я ему уже говорила. Он сказал, что это бред. Ну вот видишь. Нет. Это он про Андрюшу сказал, то есть про его замысел. Нет, просто ему трудно представить все. Ведь он, как никто другой, знает, сколько времени нужно плыть между континентами. А тут поезда пролетают расстояние между СССР и Америкой за полтора-два часа. Вы только подумайте, Елена Антоновна. ну вот, Иван Семенович, он ведь не только моряк, он и знающий инженер, и если он говорит... Так он говорит, что Андрюше нужна зацепка за жизнь. А тут такая идея. Разве ради нее не стоит вернуться в жизнь? Елена Антонна улыбалась.